Глава семьдесят третья Светлана Расфуфыренные девицы все-таки удалось увести моего спутника на пару слов, но я не растерялась и нашла старых знакомых Алексея и Сергея. Последний, кстати, был в компании с очаровательной блондинкой, которая оказалась его женой. У Милы было очень говорящее имя. Она была милая и приятная женщина, которая чувствовалась богачкой, но не веяла самовлюбленностью. Я сразу сказала Сергею, что девушка, из-за которой убеждённый холостяк Владимир решит жениться, будет особенной. Сделала она мне комплимент. Сергей многое рассказал о вас после той партнёрской встречи. Мне были приятны её слова, и я улыбалась, глотая шампанское. Жаль, что они были не совсем правдивы. Я всего лишь уловка, защита, способ избежать наказания. Алексей продолжал восторженно смотреть на меня, подливая шампанское. Он был очень любезен. Владимир предупредил, что я симпатична его другу, но я совершенно не боялась этих ненавязчивых знаков внимания. На мне по-прежнему было обручальное кольцо. Как же мне хотелось, чтобы оно было настоящим. Но ещё больше я мечтала о конфетно-букетном периоде с Владимиром: свидания, поцелуи, первый секс. Ох! И поэтому меня дико бесило отсутствие Владимира рядом. Куда его там утащили? Владимир. Дарья, что было ожидаемо, очень негативно восприняла мою невесту. Мне даже на мгновение показалось, что девушки знакомы между собой, но ни та, ни другая не созналась откуда. Владимир, ты серьёзно? простонала Дарья, оттащив меня чуть ли не в соседнюю комнату, когда я наконец-то расслабился и начал пить вино, мечтая сыграть в бильярд. Ты о чём? тяжело вздохнул Понимая, что предстоит очередной серьёзный разговор, который вынесет мне мозги и ни к чему путному не приведёт. А твоей невесте, конечно же. Ну, кто она? Нищенко. Зачем тебе такая? Я не понимаю. Какая выгода? Разве мой отец сделал твоему недостаточно хорошее предложение? пропищала она. Не смей говорить так о ней. Я сильно сжал руку собеседницы, зло посмотрев на неё. На меня уже подействовал алкоголь. Дарья ойкнула, уронив бокал с вином. А раньше ты с такой же страстностью набрасывался на меня, обиженно надула губки эта ходячая кукла. Я не продаюсь, Даша. Я человек, не игрушка. Да, нам было хорошо в сексе, но это единственное, что нас связывало. Мы разные, и я люблю Свету. Тебе придётся с этим смириться, грозно бросил я. Смирюсь обязательно, фыркнула она. Но ты изряд затеял со мной игру. Генграть я обожаю. И после этих слов Дарья пропала с моих глаз. Неужели не поверила, что мы со Светой вместе? Хотя плевать я хотел на неугомонную Дарью и на то, что творилось в её голове. Надо бы разыскать Свету. Светлана. Третий бокал был абсолютно лишним. Напомнила себе, к чему привела злость на свадьбе подруги, и всё-таки решила вовремя остановиться. Вот где моя красавица. Услышала до боли приятный родной голос, а затем мой кнула почувствовав огромные тёплые руки на моей талии. Владимир, вдыхая аромат моих волос, прикоснулся губами к моей шее. Очень интимный жест, между прочим. Мы так не договаривались. Мурашки побежали по моей коже, моля о продолжении. "Ох, говорила же я, вы очень красивая пара", пропела мило, подняв бокал с вином и осушив его. А дальше началась твориться чертовщина. Хотя от чего ещё можно было ожидать от чокнутой хозяйки коттеджа. Дарья вошла на изображаемую сцену, взяла в руки микрофон и загласила: "Дамы и господа, сыграем. У меня появилась очень крутая идея для конкурса. Парачей поцелуй будет самым долгим, получит от меня щедрый подарок. Кто хочет?" Заметила крики восторженных фанатов королевы И уже через пару секунд было выбрано три пары желающих. Вова, Света. А вы чего не хотите поучаствовать? Вы новая пара в нашем тесном круге. Нам очень интересно посмотреть на ваше проявление чувств. Желчно отметила Стерва. Через секунду до меня дошла крамольная истина. Дарья не поверила в наши чувства и теперь издевалась над нами таким изощрённым способом. Да, ж ты же знаешь, я не люблю публичность, отнекивался Владимир, всё ещё не выпуская меня из своих объятий. Злость вновь и закипела во мне. Или это был алкоголь? Господи, разве я не смогу в поцелуе сыграть в влюблённую дурочку, учитывая, что я таковой уже являлась? Захотелось проучить тупую стерву. Вов, а чего мы теряем, дава разочек, а? повернулась к нему в полуоборота и выдохнула прямо в губы. Ну, если ты настаиваешь, внезапно согласился Владимир. Ой.